Возвращение осаждавших в Бордо представляло печальную картину. Горожане отправились в поход с торжеством, надеясь на свою многочисленность и на искусство своих предводителей. Они немало не беспокоились насчет успеха, предаваясь надежде, которая заменяет все человеку в опасности. В самом деле, кто из осаждавших в молодости своей не гулял по рощам и лугам острова Сен-Жорж? один или с милой подругой, кто из жителей Бордо не управлял веслом, рыболовными сетями или охотничьим ружьем в тех местах, куда он отправлялся теперь солдатам. Зато этим людям неудача показалась вдвойне обидной. Местность стыдила их столько же, сколько и враги. Они воротились домой, повесив головы, и терпеливо слушали восклицания и стоны женщин, которые, по примеру краснокожих индианок, считали отсутствующих воинов и беспрерывно узнавали о новых потерях. Общий ропот наполнил город печалью и смущением. Воины рассказывали в домах своих про неудачу, каждый по-своему. Начальники отправились к принцессе, которая жила, как мы уже сказали, у президента. Принцесса, сидя у окна, ждала возвращения экспедиции. Она происходила из воинственного семейства, была супругой одного из величайших полководцев в мире, воспитывалась в презрении к ржавому оружию и смешному плюмажу стацки. Поэтому она предавалась невольному беспокойству, думая, что невоенные люди, ее фрондеры, идут в бой с армией истинных солдат. Но три обстоятельства успокаивали ее. Первое — что герцог Деларош-Фуко командовал экспедицией, второе, что Навальский полк шел впереди, и третье, что имя Конде красовалось на знаменах. Но по очень понятной противоположности все надежды принцессы порождали отчаяние в Викантесе де Камп, и все, что могло привести принцессу в отчаяние, доставило бы викантесе радость. Первым явился герцог Деларош-Фуко, Весь в пыли и в крови. Рукав его черного кафтана был разорван, а сорочка облита кровью. «Правду ли сказали мне?» — спросила принцесса, бросаясь к нему навстречу. «А что сказывали вам?» — спросил Ларош Фуку очень хладнокровно. «Говорят, что осада не удалась». «Так вам сказали мало. Мы просто разбиты». «Разбиты?» — воскликнула принцесса, побледнев. «Разбиты?» но это невозможно. — Разбиты, — повторила виконтесса, разбитый канолем. — Но как же это случилось? — спросила принцесса с гордостью, показывавшей ее негодование. — Это случилось, как случаются все неудачи в игре, в любви, на войне. Мы попали на человека, который хитрее и сильнее нас. — Так этот барон-каноль очень храбр, — спросила принцесса Конде. Сердце Клары радостно забилось. «Да, храбр, как все мы», — отвечал Ларош-Фуко, пожимая плечами. «Только у него были свежие солдаты, добрые стены, и он ждал нас, потому что, вероятно, был извещен о нападении нашем. Поэтому он легко справился с жителями Бордо». «Ах, ваше высочество, какие это жалкие войны! Они обратились в бегство при первом залпе». «А Навальцы? спросила Клара, забывая, что вопрос ее очень неосторожен. «Вся разница», – отвечал Ларош Фуко, – «между навальцами и горожанами состоит в том, что горожане побежали, а навальцы отступили». «Теперь нам остается только потерять вер». «Это очень возможно», – проговорил Ларош Фуко с удивительным хладнокровием. Разбиты вскричала принцесса, топнув ногой. «Разбитый какой-то дрянью под предводительством какого-то каноля! Каноль! Какое смешное имя!» Клара покраснела до ушей. «Имя это кажется вашему высочеству смешным», сказал герцог, «а кардиналу Мазарини оно кажется чудесным». «И я почти смею сказать», прибавил герцог, быстро и проницательно взглянув на Клару, что ни один кардинал так думает. «Имена похожи на цветы», — продолжал он, улыбаясь своей желчной улыбкой. «О них спорить не должно». «Так вы думаете, что Иришон может быть разбит?» «Почему же нет? Ведь меня тоже разбили. Надо б напереждать несчастное время. Война та же игра когда-нибудь и нам повезет». «Это верно бы не случилось, если бы исполнили мой план» сказала маркиза де Турвиль. «Ваша правда, — сказала принцесса, — никогда не принимают наших предложений, говоря, что мы женщины и ничего не разумеем в военном деле. Мужчины делают по-своему, и зато их бьют». «Ваше высочество совершенно правы, но это случалось со знаменитейшими полководцами. Павел Эмилий был разбит при Каннах, Помпей — при Фарсале» а Атила в Шалоне. Только Александр Великий да вы, Маркиза, не были разбиты никогда. А в чем состоял ваш план, извольте сказать? По моему плану, отвечала Маркиза очень сухо, следовало осадить крепость по всем правилам военной науки. Но не хотели послушать меня и решили напасть на нее врасплох. И что же вышло? Отвечайте, Маркизе, господин Лене, сказал герцог, Я не очень силен в стратегии и потому не смею вступать с ней в борьбу. «Маркиза», — сказал Лене, который до сих пор только улыбался. «Вот сколько обстоятельств соединилось против вашего плана. Жители города Бордо не солдаты, а просто горожане. Они хотят ужинать дома и спать на супружеской постели. При правильной осаде мы лишили бы их множества удобств, без которых они не могут обойтись». Они осаждали остров Сен-Жорж как любители. Не порицайте их за то, что они сегодня не имели успеха. Они опять пойдут в поход и начнут это дело столько раз, сколько им будет угодно. «Вы думаете, что они опять начнут?» — спросила принцесса Конде. «О, в этом я уверен», — отвечал Лене. «Они так любят свой остров, что не захотят оставить его королю». «И возьмут его? Разумеется, рано или поздно. «Когда они возьмут Сан-Жорж, я прикажу расстрелять этого дерзкого каноля, если он не капитулирует», — вскричала принцесса. Мертвый холод пробежал по жилам Клары. «Расстрелять его!» — сказал герцог Деларош-Фуко. «Браво! Если ваше высочество таким образом понимает войну, то я от души радуюсь, что принадлежу к вашей партии». «Так пусть он сдается!» «Я желал бы знать...» «Что ваше высочество скажет, если решен, сдастся?» «Теперь и речи нет о решоне, не о нем идет дело. Приведите мне горожанина, советника парламента, кого-нибудь из них, кто сказал бы мне, что они чувствуют весь стыд, которому подвергли меня. Горько чувствуют его». «Вот очень кстати, господин Эспанье просит о чести быть представленным вашему высочеству», — сказал Лене. Пусть войдет. Сердце Клары во время этого разговора то так сильно, что ломило ей грудь, то сжималось, как в тисках. Она понимала, что Каноль дорого заплатит жителям Бордо за первую победу. Но ей сделалось еще хуже, когда Эспанье пришел и своими обещаниями подтвердил уверение Лене. «Успокойтесь, ваше высочество», — говорил Эспанье принцессе. Вместо четырех тысяч человек мы пошлем восемь тысяч. Вместо шести пушек поставим двенадцать. Вместо ста человек потеряем двести, триста, четыреста, если будет нужно. Но все-таки возьмем Сен-Жорж. Браво, милостивый государь! — воскликнул герцог. Вот это дело. Вы знаете, что я весь ваш. Придется ли мне быть вашим начальником или просто идти с вами волонтером всякий раз, как вы вздумаете предпринимать этот поход? Только не забудьте, если мы будем жертвовать по 500 человек, и если совершим четыре нападения, похожие на нынешние, то к пятому армия у нас очень уменьшится». «Герцог, нас, могущих взяться за оружие, здесь тридцать тысяч человек», возразил Эспанье. «Если будет нужно, мы перетащим все пушки из арсенала к крепости. Мы будем стрелять так, что превратим гранитную гору в порошок». Я сам переберусь через реку с саперами, и мы возьмем Сен-Жорж. Мы сейчас торжественно поклялись взять его. «Думаю, что вы не возьмете острова, пока барон Каноль будет жив», сказала виконтесса де Камп едва слышным голосом. «В таком случае, — отвечал Эспанье, — мы убьем его или прикажем убить его, и потом уже завладеем островом». Виконтесса едва удержала крик ужаса, вырвавшийся из ее груди. «Так непременно хотят взять Сан-Жорж». «Вот прекрасно!» — вскричала принцесса. «Только этого и хотят». «В таком случае», — сказала Клара, — «позвольте мне действовать, я доставлю вам крепость». «Ну», — возразила принцесса, — «ты уже обещала мне это, но не сдержала слова». Я обещала вашему высочеству переговорить с бароном Канолем. Эта попытка не удалась. Я нашла барона непреклонным. Так ты думаешь, он станет сговорчивее после победы? Нет. Но на этот раз я ничего не говорю вам о коменданте. Я говорю вам, что могу доставить вам только крепость. Каким образом? Я введу ваших солдат во двор крепости. «Вы, верно, волшебница, что беретесь за такое дело?» спросил Ларош Фуко. «Нет, я просто помещица», отвечала виконтесса. Виконтесса шутит!» «Нет, нет», вскричал Лене, «я многое вижу в нескольких словах виконтессы. «Так этого мне довольно», сказала Клара. «Мнение господина Лене для меня все. Повторяю, остров Сен-Жорж будет взят» если мне позволят сказать теперь несколько слов нашему советнику». «Ваше Высочество», — сказала маркиза де Турвиль, «я тоже возьму Сен-Жорж, если мне позволят действовать». «Позвольте сначала маркизе высказать ее план громко», — сказал Лене Кларе, которая хотела отвести его в сторону. «А потом и вы, викантесса, скажите мне ваш план потихоньку». «Говорите, маркиза», — сказала принцесса. Я отправлюсь ночью с двадцатью лодками, на которых будет человек двести мушкетеров. Другой отряд, тоже из двухсот человек, отправится по правому берегу. В это время тысяча или более жителей Бордо. Извольте заметить, сказал Ларош-Фуко, Фуко, что у вас уже более тысячи человек вступает в дело. А я, прибавила Клара, возьму Сан-Жорж с одной ротою. Дайте мне навальцев и я за все отвечаю». «Об этом стоит подумать», — сказала принцесса. А между тем герцог, улыбаясь самой презрительной улыбкой, с жалостью смотрел на этих женщин, рассуждавших о военных делах, которые затруднили бы мужчин, самых смелых и самых предприимчивых. «Я готов слушать вас, виконтесса, сказал Лене. «Пожалуйте сюда». И Лене увел Клару к окошку. Клара сказала ему на ухо свою тайну. Лене вскрикнул от радости. «Действительно, — сказал он принцессе, — на этот раз, если вы предоставите Викантессе полную свободу действовать, Сан-Жорж будет взят». «А когда? — спросила принцесса. — Когда угодно». «Викантесса — великий полководец», — сказал Ларош-Фукос насмешкой. «Вы будете судить об этом? — возразил Лене, — тогда, когда войдете в крепость, не истратив ни одного патрона. тогда буду с вами согласен. если дело так верно, как вы говорите, сказала принцесса, так надобно все кончить завтра. извольте назначить день и час, отвечала виконтесса. я буду ждать в своей комнате приказаний вашего высочества. она поклонилась и ушла. принцесса в одну минуту перешедшая от гнева к надежде Сделала тоже. Маркиза де Турвиль пошла за нею. Испанье, повторив свои обещания, тоже вышел. И герцог Доларош-Фуко остался один слоне.